Ну, мам! Давай, давай, сударь! Сударь! повторил Тэд и рассмеялся. Мама, ты тоже не ставишь машину в гараж? Мою машину папа чинит. А? Слушай, маму, Тедди, вмешался Вик из-под капота. Я скоро закончу. Тед влез на велосипед и покатил в гараж, сопровождая передвижение громким воем наподобие сирены. Ты что? уже все спросила донна я только посмотрел у меня нет инструментов если я попытаюсь влезть туда может получиться хуже черт сказала она с досадой и пнула колесо как бы не застрять где нибудь в дороге пинто был еще совсем новый и успел наездить не более двадцати тысяч миль это тоже закон природы сказал вик завинчивая шурупы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 Ну, я скоро вернусь. Да, но... Тед смотрел вниз, стараясь не зареветь. Вик положил ему руку на плечо. Да что с тобой такое? А кто будет отпугивать монстров от моего шкафа? Мама не знает нужных слов. Только ты знаешь. На этот раз он не сдержал слез. И это все? Спросил Вик. Слова, отпугивающие монстров,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 «Правда?» «Конечно, правда». «А ты не забудешь?» «Ни за что на свете. Сегодня же». Тед обнял отца, и Вик крепко сжал его плечи. Этим вечером, когда Тед уснул, Вик тихо вошел в его комнату и булавкой прикрепил к стене листок бумаги. На нем большими буквами было написано «Слова от монстров». Для Теда. Монстры, уходите отсюда. Вам нечего здесь делать. Уходите, монстры, из-под кровати Теда. Вы не сможете там спрятаться. Уходите, монстры, из шкафа Теда. Он слишком мал для вас. Уходите, монстры, от окна Теда. Вам не на чем там висеть. «Уходите, вампиры и оборотни, из излючки-кусачки! Вам нечего делать здесь! Никто из вас не должен трогать Теда! Вам нечего здесь делать!» Вик долго смотрел на свое произведение и после дважды напомнил Донне, чтобы она читала слова каждый вечер. «Пусть осознает, как они важны для Теда!» Выходя, он заметил, что дверца шкафа снова открылась. Он плотно закрыл ее и вышел. Тем же вечером, чуть позже, дверца открылась опять. Оттуда блеснули желтые, безумные глаза. Но Тед не просыпался.